Глава четвертая. Комнатка на чердаке. Миссис Полли Харрингтон не поднялась навстречу своей племяннице. Она, правда, оторвала взгляд от книжки, которую читала, когда Поляна вместе с Нэнси появилась на пороге гостиной и протянула ей руку. Но на каждом из холодных пальцев этой руки, казалось, было крупно выписано слово «долг». «Как поживаешь, Полианна?» «Я...» Но у нее не оказалось возможности сказать ничего больше. Полианна стрелой пронеслась через комнату и бросилась на грудь своей возмущенной и непреклонной тетки. «Ой, тетя Полли! Тетя Полли, я так рада, что ты взяла меня к себе!» всхлипывала девочка. «Ты представить себе не можешь, как это замечательно, когда есть ты и Нэнси и все это, после того, как были только дамы из благотворительного комитета!» «Вполне вероятно, хотя я не имела удовольствия быть знакомой с этими дамами», сухо отвечала Полли, пытаясь отцепить от себя маленькие пальчики и глядя из-под нахмуренных бровей на Нэнси, стоящую в дверях. «Можешь идти, Нэнси?» «Полианна, будь добра, встань прямо, как следует. Я еще даже не знаю, как ты выглядишь». Полианна сразу отпрянула с нервным смехом. «Конечно, не знаешь». «Но я думаю, тут особенно не на что смотреть, и все из-за этих веснушек. О, я должна все еще тебе объяснить насчет этого красного платья и того черного бархатного с белыми пятнами на локтях. Я уже говорила, Нэнси, что папа сказал...» «Не имеет значения, что сказал твой отец», — прервала ее мисс Полли резко. «У тебя, я полагаю, есть чемодан?» «О, конечно, тетя Полли. У меня красивый сундучок. Мне купили его дамы из комитета. В нем немного вещей, то есть моих собственных. В последнее время в церковных пожертвованиях не было одежды для девочек, но там в сундучке все папины книжки. Миссис Уайт сказала, что, по ее мнению, я должна их взять. Понимаешь, папа...» «Полианна», — снова резко прервала ее тетка, «необходимо, чтобы ты с самого начала ясно поняла. Я не желаю, чтобы ты постоянно говорила мне о своем отце». Девочка с дрожью потянула в себя воздух. Но, тетя Полли, ты... Ты хочешь сказать? Она заколебалась, и тетка заполнила паузу. Мы пойдем наверх в твою комнату. Надеюсь, твой сундучок уже там. Я велела Тимоти отнести его наверх, если окажется, что он у тебя есть. Иди за мной, Полианна. Не проронив ни слова, Полианна повернулась и вслед за теткой вышла из комнаты. Глаза ее были полны слез, но голова храбро поднята. «В конце концов, я, я рада, что она не хочет, чтобы я говорила о папе», — думала Полианна. «Может быть, мне даже будет легче, если я не буду говорить о нем. Может быть, именно поэтому она велела мне не говорить о нем». И Полианна, снова убежденная в доброте тетки, смахнула слезы и с интересом огляделась вокруг. В этот момент она была на лестнице, Прямо перед ней шелестело великолепное черное шелковое платье тетки. За этим платьем через открытые двери можно было мельком увидеть ковры пастельных тонов и обитые атласом кресла. Под ногами, словно мягкий зеленый мох, тоже расстилался чудесный ковер. То справа, то слева от нее вспыхивали, ослепляя золоченные рамы картин и дрожащие блики солнечного света, проникающие через полупрозрачную сеть кружевных занавесок. «О, тетя Полли! Тетя Полли!» — прошептала Полианна с восторгом. «Какой чудесный, великолепный дом! Ты, должно быть, ужасно рада, что такая богатая!» «Полианна!» — воскликнула тетка, резко обернувшись уже на самом верху лестницы. «Я просто поражена! Как ты можешь говорить мне такое?» «Почему, тетя? Разве ты не рада?» — спросила Полианна с искренним удивлением. «Конечно, нет!» «И надеюсь, я никогда не забудусь настолько, чтобы греховно гордиться каким-либо даром, который Господь щел нужным послать мне», — заявила мисс Полли. «И уж, конечно, я не стану гордиться богатством». Мисс Полли повернулась и прошла через лестничную площадку к двери, ведущей на чердак. «Теперь она была рада, что решила устроить девочку именно здесь». Первоначально ее идея заключалась в том, чтобы поместить племянницу как можно дальше от себя и одновременно там, где ее детская невнимательность не сможет нанести ущерб ценной обстановке. Теперь же, столкнувшись с этими явными зачатками суетности и тщеславия, мисс Полли нашла еще более удачным то, что комната, предназначенная для девочки, скромная, без излишеств. Маленькие ножки Полли резво топали следом за теткой. Ее большие голубые глаза с еще большей живостью пытались схватить все вокруг так, чтобы ни одна из красивых и интересных вещей в этом чудесном доме не осталась незамеченной. Но живее всего работало ее воображение, занятое чудесно волнующим вопросом, на который нужно было найти ответ за какой из всех этих чарующих дверей ждет ее комната. Дорогая, красивая комната, полная штор, ковров и картин. Комната, которой отныне предстоит стать ее собственной. В этот момент тетка вдруг открыла какую-то дверь и стала подниматься по другой лестнице. Здесь почти не на что было смотреть. С обеих сторон лишь голые стены. Наверху, Была широкая темная площадка, в дальних углах которой крыша почти соприкасалась с полом, и повсюду громоздились друг на друга бесчисленные чемоданы и коробки. Здесь было жарко и душно. Полианна невольно подняла голову выше. Казалось, здесь трудно дышать. Потом она увидела, как тетка распахнула дверь с правой стороны. — Вот, Полианна, это твоя комната и я вижу, что сундучок твой уже здесь. У тебя есть ключ?» Полианна молча кивнула. В ее широко раскрытых глазах был испуг. Тетка сдвинула брови. «Когда я задаю вопрос, Полианна, я хочу, чтобы ты отвечала вслух, а не кивала головой». «Хорошо, тетя Полли. спасибо «Спасибо, так-то лучше. Я думаю, здесь есть все, что тебе нужно» добавила мисс Полли, взглянув на вешалку с полотенцами и кувшин с водой. «Я пришлю Нэнси, чтобы она помогла тебе распаковать вещи». «Ужин в 6 часов», — закончила она, вышла из комнаты и величаво удалилась вниз по лестнице. После ее ухода Поллианна с минуту стояла совершенно неподвижно, глядя ей вслед. Потом растерянно обвела глазами голые стены, голый пол, Голые окна. Наконец, взгляд ей упал на маленький сундучок, который еще так недавно стоял в ее собственной комнатке в далеком доме на западе. В следующий момент она уже ничего не видя, бросилась к нему и упала перед ним на колени, закрыв лицо руками. Так и застала ее Нэнси, когда поднялась наверх несколько минут спустя. «Ну-ну, бедный мой ягненочек!» — зашептала она ласково, опускаясь на пол и нежно обнимая девочку. «Я именно этого и боялась, что застану тебя в слезах!» «Да-да, в слезах!» Полианна покачала головой. «Я очень, очень гадкая и дурная, Нэнси!» «Ужасно дурная!» — всхлипнула она. «Я никак не могу заставить себя понять, что мой папа был нужнее Богу и ангелам, чем мне!» «Ничуть он им был не нужнее!» — решительно высказала свое мнение Нэнси. «О, Нэнси!» Ужас, вспыхнувший в глазах Пулианны, высушил слезы. Нэнси, застыдившись, улыбнулась и украдкой вытерла глаза. «Ну-ну, деточка! Я, конечно же, так не думаю!» — торопливо воскликнула она. «Давай сюда твой ключик. Заглянем в этот сундучок и распакуем все твои платья. Раз-два! Раз-два!» Полианна все еще с мокрым от слез лицом подала ей ключ. «Их там не очень много», — пробормотала она дрожащим голосом. «Ну, тем скорее мы их распакуем», — объявила Нэнси. Неожиданно Полианна засияла улыбкой. «Правильно! И я могу этому радоваться, правда?» — воскликнула она. Нэнси удивленно уставилась на нее. «Ну да, конечно», — ответила она несколько неуверенно. Проворные руки Нэнси быстро распаковали книжки, заплатанное бельишко и несколько жалких некрасивых платьиц. Поляна, собрав все мужество, с улыбкой крутилась возле нее, вешала платье в стенной шкаф, складывала на столе книжки, рассовывала белье по ящикам комода. «Я уверена, что это будет очень милая комнатка, как ты думаешь?» – произнесла она с явным сомнением. Ответа не последовало. Нэнси сунула голову в сундучок и, видимо, была очень занята. Полианна, стоя перед комодом, смотрела чуть печально на голую стену над ним. «И я могу радоваться, что здесь нет зеркала, потому что я не могу видеть свои веснушки». Нэнси неожиданно издала горлом какой-то странный звук, но когда Полианна обернулась, голова Нэнси опять была в сундучке. Несколько минут спустя, остановившись возле одного из окон, Полианна хлопнула в ладоши и с восхищением закричала. «О, Нэнси! Я и не заметила сначала! Смотри! Все видно! Деревья, дома и такой чудесный церковный шпиль! И река сверкает, как серебро! Ну, Нэнси! С таким видом из окна и картины не нужно! Ах, я так рада теперь, что тетя поселила меня именно в этой комнате!» К удивлению и ужасу Полианны, Нэнси разразилась слезами. Девочка торопливо подбежала к ней. «Что ты, Нэнси? Нэнси, что случилось?» воскликнула она, а потом испуганно добавила. «Ведь это не была твоя комната, нет?» «Моя комната!» — запылала гневом Нэнси, глотая слезы. «Если ты не маленький ангел, сошедший прямо с небес, и если кое-кто не придет с повинной, прежде чем...» «Кажется, звонок!» После этой удивительной речи Нэнси вскочила на ноги, стрелой метнулась из комнаты и стопотом побежала вниз по лестнице. Оставшись одна, Полианна вернулась к своей картине, как она мысленно определила красивый вид из окна. Спустя некоторое время она осторожно дотронулась до оконной рамы. Ей казалось, что невозможно дольше выносить эту жару и духоту. К ее радости рама легко поддалась, и в следующий момент окно было широко распахнуто, и Полианна высунулась из него до половины, жадно впитывая свежий, напоенный ароматами сада в воздух. Потом она подбежала к другому окну. Оно тоже уступила натиску ее энергичных рук. Большая муха пронеслась перед самым ее носом и громко зажужжала в комнате. Затем влетела еще одна и еще. Наполеана не обратила на это внимания. Она сделала чудесное открытие. Напротив этого окна простирала могучие ветви огромное дерево, словно приглашая ее в свои объятия. Неожиданно она рассмеялась вслух. «Конечно же, я смогу!» — сказала она, и в следующий момент проворно взобралась на подоконник. Оттуда было уже легко перешагнуть на ближайший сук дерева. Потом, цепляясь за ветки, как обезьянка, она спустилась до самого нижнего сука. Прыгнуть с него на землю было довольно страшно даже для Полианны, которая привыкла лазить по деревьям. Но она повиснув на сильных маленьких руках, все-таки прыгнула, на мгновение затаив дыхание, и приземлилась на четвереньки в мягкой траве. Потом она живо вскочила и жадно огляделась кругом. Она оказалась на задворках дома. Перед ней был сад, в котором работал согнувшись какой-то старик. За садом виднелась узкая тропинка, которая вела через широкое поле к крутому холму, где на вершине, возле огромной скалы, стояла на страже одинокая сосна. Полианне в этот момент казалось, что есть лишь одно место на целом свете, где стоит оказаться — вершина этой скалы. Ловко огибая преграды, Полианна промчалась мимо согнувшегося над клумбой старика между ровными рядами кустов и деревьев, и, немного запыхавшись, достигла тропинки, ведущей через поле, а потом решительно начала взбираться на холм. Впрочем, теперь она уже думала о том, как ужасно далеко должна быть эта скала, и ведь из окна казалось, что она совсем рядом. Пятнадцать минут спустя большие часы в холле дома Харрингтонов пробили шесть. Вместе с их последним ударом Нэнси зазвонила в колокольчик к ужину. Прошла минута, две, три. Мисс Поли, нахмурившись, нервно постукивала каблучком по полу. Потом она довольно резко поднялась на ноги, вышла из гостиной в холл и в явном нетерпении взглянула на верхнюю площадку лестницы. С минуту она напряженно прислушивалась, затем повернулась и величественно прошествовала в столовую. «Нэнси!» — сказала она решительно, как только появилась горничная. — Моя племянница опаздывает к ужину. «Нет, — Нет-нет, не зови ее, — добавила она суровым тоном, когда Нэнси сделала движение в сторону двери. — Я сказала ей, когда подается ужин, и теперь она сама должна нести ответственность за последствия. — Необходимо, чтобы она с самого начала училась быть пунктуальной. — Когда она спустится, ты дашь ей в кухне хлеба и молока. — Да, мэм. Вероятно, хорошо, что мисс Полли не случилось при этом взглянуть в лицо Нэнси. После ужина, при первой же представившейся возможности, Нэнси проскользнула на заднюю лестницу, а оттуда в комнатку на чердаке. «Хлеб и молоко! Вот уж действительно! И это когда бедняжечка, должно быть, наплакалась и уснула!» — гневно бормотала она, тихонько открывая дверь. Но в следующий момент она испуганно закричала. «Где же ты? Куда ты убежала? Куда ты пропала?» Задыхаясь от волнения, Нэнси заглянула в шкаф, под кровать и даже в сундучок, и за кувшин с водой. А потом со всех ног бросилась вниз по лестнице в сад к старому Тому. «Мистер Том! Мистер Том! Это благословенное дитя исчезло!» — заголосила она. «Исчезла она! Улетела прямо на небеса, откуда и пришла!» «А мне-то велено дать ей в кухне хлеба и молока. Ей, которая ест теперь ангельскую амброзию, ручаюсь!» Старик выпрямился. «Улетела? На небеса?» Недоуменно повторил он, окидывая взглядом сверкающее закатное небо. Он на мгновение замер, задержав взгляд на какой-то точке вдали. Потом с усмешкой обернулся к девушке. «Да, Нэнси!» Похоже, что она пыталась подобраться как можно ближе к небу. Это факт, — согласился старый том, указывая крючковатым пальцем туда, где на вершине огромной скалы словно парила в воздухе резко очерченная на фоне краснеющего закатного неба стройная, овиваемая ветром, фигурка. «Ну, хорошо. Это просто значит, что сегодня вечером она еще не собралась улететь, если хотите знать мое мнение», — заявила Нэнси упрямо. «Если хозяйка спросит, скажите, что я не забыла про посуду, но пошла прогуляться». Бросила она Тому через плечо, бегом направляясь к тропинке, ведущей через поле.